Августин уже заметил, что во многих когортах есть пустующие ячейки, а сейчас волна плановых отключений нарастала. Один за другим испарялись рядовые адама, центурионы в классе агасферов, исчез легат четвёртого сдвоенного гвардейского легиона имени Серпа и Молота. Его место по уставу занял центурион Примепил, но и его спустя несколько секунд смилел безпощадный закон виртуальной реальности. Августин хохотнул. Ну что, двинулись? спросил Мухатой. Нет, подожди ещё пару минут. Это было не самое интересное. Комедия продолжалась. Августин, конечно, понимал, что где-то в зоне включения Аквилеи Великая в своих персональных ячейках появляются новые актанты, но им сюда ещё надо прийти, занять пустующие места и так далее. И так может продолжаться вечно. Что же они, дурака валяют, что ли? Вы в Социальной республике столь дурака валять не привыкли. СРС была гордостью Триумвирата Щуро Сал Максов Форунов. СРС была моделью грядущей Социальной Республики России, и поэтому никакие шутки политическими комиссарами не признавались. На 88-м шоссе, проходившем по краю бетонной равнины и соединявшем зону включения Аквилея Великая с Славянобрском Августином, увидел огромную колонну киборгов. Всё сплошь морфы бешеные Макс. Они выстроились позади легионов Часть из них заняла пустующие места в когортах. Войско прорало еще что-то и двинулось мерным солдатским шагом в направлении 103-го шоссе, то есть к границе. По крайней мере, бывшей границе герцогства Велес. «Ну и что бросил Августин Хатою? Это ведь не снимает проблемы. Все киборги-шитуны, а среди них нет ни одного человека». Комедия закончилась. В том, что такую массу шатунов может выпустить в ВР только контора господина Щуро, Августин не сомневался. Августин, Хато и Томас двигались по направлению к кроличьей норе, некогда зарегистрированной террористами, как Утгарт-Лиловый, а в СРС помпезно именуемой Торпейским провалом. На краю кроличьей норы маячила вышка с подъемником и узким трамплином. С этого трамплина в недра Утгарда отправляли приговоренных насмерть. Чтобы, значит, отступники и еретики могли спокойно достичь идеального катарсиса. На противоположной стороне провала Вудгард, который здесь по неведомой иронии сети выглядел просто и наглядно, озеро, бурлящее крохотными и с виду безобидными ядерными взрывами, были сооружены трибуны для высоких гостей и праздных зрителей. Не одна казнь в республике не обходилась без соответствующей проповеди политических комиссаров об идеальном катарсисе, о сердце материи и о великом кетцале. Но сейчас окрестности Утгарда Лилового пустовали. Августин хату и Томус остановились у края. Перед ними разворачивались сотни сцен ядерного апокалипсиса в миниатюре. "Тоже ведь интересно", подумал Августин. Где-то на каком-то сервере, может быть, в Новой Зеландии, а может быть в Мариной Рое, лежит база данных по ядерным испытаниям. И вот террористы Локи что-то взрывают, а сеть нас крылатая это образовавшуюся дыру прикрывая ничто изображением чего ни попадя, но обязательно ассоциирующимся с чем-то ужасным. Возле каменных столбов взяла, кажется, пустыню Махава в кластере 15.kg.ru Герник у Пикассо. А здесь вообще кошмар имени Хиросимы. У неё в этой паскудной сети явно есть свои эстетические предпочтения. Она что, пытается установить что-то вроде запретительного знака: "Керпеча, покурить не хочешь, нервишки успокоить"? И хидно осведомился хоттой. Я бы, например, с удовольствием выпил бы чашечку бульона. Да куда уж тут курить? У меня все нервы перегорели за последние двое суток. Нечего успокаивать", ответила Августин. Ответ Хатою не последовал, потому что один из только что распустившихся перед ним ядерных цветков достиг рекордной высоты в 2 локтя и продолжал расти. Из него выбился пучок подозрительных отростков, быстро достигших длины в полметра. Августин невольно попятился. "Цверги!" прогремел изменившийся голос Хатоя. В тон ему зло рявкнул Томас. Две блюцеобразных лунки, следы подземных ядерных испытаний, не уступили место новым видениям, а начали всё явственнее контурироваться на поверхности Утгарда-Лелового. Одновременно с этим со всех сторон зазвучал монотонный леденящий душу гул, сквозь который слабо пробивался рокот больших африканских барабанов. "Какие ещё к такой-то матери зверги?" спросила Августин всё ещё достаточно сдержанно. Джемоны Сити. Ни когда объяснять, от привычной спокойной и рассудительной манеры Хатоя не осталось и следа. Вообрази свой самый страшный кошмар и стань им. Мы же не уязвимы, ты говорил, в этот момент метаморфозы ядерных грибов окончились. Над поверхностью Утгарда Лилового, пренебрегая гигиеной, пасть которой была развёрнута под ними, попирая все известные Августину законы виртуальной реальности, в ариоле Багрового пламени возвышались три сущности. Казалось, они сплелись сотками из изменений, простого поступательного движения вихрей и кольцевых потоков. И это непрестанное хаотическое изменение было зальето в форму полупрозрачных антропоморфных тел. Пожалуй, если человека скрестить с крабом, в четвёртом поколении начнут появляться именно такие особи. Массивные членистые руки и ноги, приплюснутые головы с мощными челюстями, миллионы волосков, каждый из которых поёт о своём. Пространство взорвалось мириадами оглушительных звуков, но единственные и настоячие из всех оставались конвульсивные содрогания африканских барабанов. Цверги не двигались, но Августин с ужасом обнаружил, что расстояние между ним и неописуемыми тварями сокращается. Хоть той больше не было, хоть то Он превратился в жирную, оплывшую до полной грушевидности старуху с выступающими изо рта желтыми клыками и тяжелой совершенно голой грудью. Старуха была вооружена каменным ножом длиною в добрый готический меч. Ее засаленные штаны, увешанные бубенцами, истекали потоками крови. В левой руке она держала щит бубен. Томас Ахатой тоже принял под свою опеку. Завязанная для верности узлом... На шее хатоя старухи болталась большая черная змея, в которую был наспех превращен в пес отличной злостности. «Самый страшный кошмар, самый страшный кошмар», — лихорадочно соображал Августин, дурия от угнетающего волю барабанного грохота. Он не успел ничего придумать, когда ближайший цверк, молниеносно выбросив вперед руку к лишню с пальцами, сплошь покрытыми мелкими коготками, впился ему в лицо. точнее в августиново представление в своём лице. Разницы не было, была только адская боль, словно бы его бородие вздумалось расти не наружу, а внутрь. И это подсказало ему выход. По крайней мере, то, что показалось выходом. Воля Августина ещё не была до конца подавлена, когда он стал тварью. Тварь была мерзлительна. Тварь была настолько тошнотворна, что по земному телу Августина, прикорнувшему под яблоней, пробежала судорожная волна отвращения. Тварь была соткана из омерзительных, осязательных ощущений и порождала их вокруг себя в изобилии. Всякий, кто прикасался к ней, должен был испытать, как по нему пробежала вверткая скалопендра, как просучил гадкими коленчатыми лапами паук, как за шиворот проскользнула аморфная и жгучая медуза. Разумеется, все эти ощущения были ощущениями людей. Как они действовали над свергов, Августин знать не мог. Поэтому его аватар для верности принял вид хирурга-психопата. В его правой руке был острейший увеличенный в должное количество раз скальпель, в левый – трепанатор черепа с электроприводом. Вместо глаз у Августина светились два вставных стеклянных шарика, на шее болтался с виду безобидный стетоскоп. С омерзительными ощущениями, которыми он надеялся отвратить Сверга, Августин сильно перебрал. Сверг очень быстро, но совершенно плавно трансформировался в громадный развёрстый желудок и прильнул к нему каждым дюймом своей алчущей плоти. Лапа, которая до этого пиявила лицо Августина, превратилась в некое подобие пуповины и стала намертво прирастать к нему толстой сосущей ложноножкой. Свергла канился Это было очень похоже на конец. Августин почему-то ни на секунду не сомневался, что речь не идёт ни о каком убийстве до смерти. Августин в этот момент с абсолютной ясностью осознал, что тсверг намерен поглотить его сознание без остатка, оставив в холоде под яблоней лишь бесхозную материальную оболочку. Руки и ноги Августина были очень плотно облеплены тсвергом, что не давало ему пустить в ход своё оружие. Своим зрением и знанием Августин видел, что цверк пронзен насквозь его скальпелем, что в другом месте псевдоплодь хищника разодрана зубьями трепанатора, но цверку это, похоже, не причиняло никаких хлопот. Рот Августина тоже оказался полностью залеплен отвратительной хищной тварью. Он не мог позволить себе даже нормальный предсмертный крик. Августин взорвал свои никчемные стеклянные глаза.